В одной руке он держал кнут, в другой — карабин. На нем были красный плащ, черные сапоги и широкие белые штаны, раздуваемые ветром. Они были забрызганы свежей кровью. Слева от него бежало козлоподобное лохматое существо в джинсах и в ковбойских сапогах. Существо и Джек посмотрели друг на друга, и Джек узнал его. Это был ковбой из Оутли. это был Рэндольф Скотт. Это был Элрой. Он ухмыльнулся, высунул длинный язык и облизал верхнюю губу. «Схвати его!» — крикнул Осмонд Элрой. Джек попытался поднять УЗИ, но тот внезапно показался ему очень тяжелым. Осмонд был отвратителен. Появление Элрой было еще хуже, но то, что он увидел между ними, было настоящим кошмаром. Это был... Здешний вариант Руила Гарнера, сын Османда, сын солнца. Он был мало похож на ребенка. Он был творожно белым и костлявым. Одна из его рук заканчивалась червеподобным щупальцем, в какой-то степени напоминавшим кнут Османда. Его глаза, один из них вытекший, находились на разных уровнях. Глубокие красные язвы покрывали его щеки.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 Потом Джек поднял автомат и выпустил весь магазин в лицо Элроя. Очередью оторвало голову к злоподобному существу, но обезглавленный Элрой какое-то время продолжал каравкаться, и одна его рука слепо потянулась к голове Джека, прежде чем тело откатилось назад. Джек потрясенно уставился на тело, валявшееся среди осколков и обломков. Он снова и снова вспоминал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 «Вернись — Вернись! — кричал Осман сыну. В его голосе безошибочно угадывался страх. — Вернись! Он плохой! Он навредит тебе! Все мальчишки плохие! Вернись! Вернись! Роэл рыча подтянулся вверх, и Ричард дико заорал, забиваясь в дальний угол кабины. — Не дай ему достать меня! —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 Дико обращался. Джек достал монету. Она накалилась до красна в его руке, но не обжигала ее. Профиль королевы сиял, как солнце. «Во имя нее ты, мерзавец!» — крикнул Джек. «Убирайся с лица земли!» Он ударил Руила в лоб.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 Им казалось, что Джек увеличился в росте. Им казалось, что он излучал яркий свет. Руэл дернулся, издал еще один бопль. Черное вещество, вытекающее из его головы, стало желтым. Последний червяк, длинный и густо белый, извиваясь, выполз из отверстия, сделанного монетой. Он упал на пол кабины. Джек раздавил его. Руэл рухнул.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 «Морган». И теперь тоже приближался Морган, проламывая, прорывая себе путь. «Морган, это...» «Морган, господин...» «Господин из Ориса». «Морган, Морган, это морган господин господин из морган морган морган Резкий звук становился все громче и громче...